Эпилог. Жасмин повернулась к толпе жаждущих выйти замуж подруг и пробежалась глазами по всей лужайке, на территории которой проходил один из самых важных дней в их с Денисом жизни. «Ну же!» — с восторгом требовала Настя. «Бросай букет! Бросай букет!» «И где же ты, Виктория?» — подумала Жасмин, выискивая подругу взглядом. «Ты уверена, что так надо?» — тихонько спросил Марк, стоя с торца барной стойки. Я вижу ее взгляд, и, скажу честно, с каждой секундой он все больше пугает меня? Да, я уверена, прошептала Виктория, спрятавшись за стойкой. Бармен, как ни в чем не бывало, продолжал готовить напитки. Она уже несколько месяцев намекает мне, что было бы хорошо и мне стать невестой. Я уверена, что этот букет она и не собирается бросать. Думаешь, просто подойдет и вручит его тебе? Разумеется, а потом и тебя будет донимать вопросами. Это какими? Марк, разве ты не помнишь, что Виктория поймала мой букет? «И какая разница, что я сама его и отдала? Главное, он у Виктории, а это значит, что ты тормозишь по полной». «Просто скажи ей, что ты не хочешь пока выходить замуж», — усмехнулся Марк. «Это вовсе не так просто». «Раз-раз», — раздался голос Жасмин в микрофон. «Проверка звука». «Марк», — шикнула Виктория. «Что происходит?» «Хм», — протянул он, — «твой план спрятаться и тихонько отсидеться? пошел по пи...» «Прошу прощения, наши дорогие и любимые гости», – перебила его Жасмин. Она стояла на сцене в облегающем белом платье, что сверкало россыпью серебристых камней. «Как вы уже успели заметить, настал момент мне распрощаться с невообразимо красивым и тяжелым букетом невесты. Но какое тут дело, что я потеряла из виду даму в красном? Кто-нибудь видел эту красотку? Каштановые длинные волосы, длинное платье с разрезом до самой пикантной точки. Видели ее? Не о вас ли речь?» – спросил улыбчивый бармен. Нет, отмахнулась Виктория. Тут еще одна такая ходит. Ладно, усмехнулась Джасмин. Значит, в ход пойдет тяжелая артиллерия. У, -у, У, протянул Марк, тебе лучше выйти. Эй, Виктория, напевала Жасмин, А выходи немедленно. Да что она привязалась ко мне с этим букетом? Наверное, не хочет быть единственной в нашей компании замужней девушкой. Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось перемерять свадебных платьев, потому что ей было интересно, как те на мне будут смотреться. «Слушайте, а хотите, я расскажу вам, как мы впервые приехали в Гурзуф с Викторией?» А, да она спятила», – ахнула Виктория. «Поверь, Стефан сейчас с тобой солидарен. У него даже глаза покраснели от злости». «Виктория тогда встречалась с моим братом Стефаном, и у них были кое-какие проба...» «Я здесь», – резко поднялась Виктория на ноги. Взгляды двух сотен гостей моментально устремились к ней. «Здесь я». О, крошка, что ты там делала? Сделанным удивлением спросила ее жасмин. Сережку искала. Именно, сквозь зубы ответила Виктория, сжав руку Марка. Я убью ее. Дорогая, а мы тебя потеряли. Скорее иди-ка сюда. Марк, ты тоже. Кстати, друзья, Марк и Виктория удивительная пара. Когда мы все напьемся, я обязательно расскажу вам их неподражаемую историю знакомства. Мы уже идем, перебила Виктория, спеша к ней. Идем. Когда они поднялись на сцену, Жасмин с затаённой хитринкой ухмыльнулась и обратилась к жаждущим поймать букет девушкам. «Милые мои, прекрасные и чудесные, каждый из вас достойна настоящей любви и неизмеримого счастья. И поэтому для каждой у меня есть особый подарок. Итак, — повысила она голос, — подарки в студию». Десять официантов вынесли небольшие красные коробочки с белым бантиком. Подруги Жасмин улыбались, довольные вниманием невесты. «Это вам, мои красавицы! Пусть эти украшения в виде цветов всегда напоминают вам об этом чудесном дне! Эти букеты невесты точно никогда не завянут! Чего не скажешь об этом!» Повертела она белые цветы в своих руках. «И поэтому я хочу вручить его тебе, Виктория!» «Ты так добра!» — усмехнулась подруга. «Но я бы не отказалась от ювелирного украшения!» Гости засмеялись. «Традиция гласит, девушка, которой достался букет невесты, должна обручиться с мужчиной, пока не завяли цветы». «Где ты такую ерунду нашла?» – брякнул со стороны Стефан. «Это мой брат, кстати. Для тех, кто еще задается вопросом, а что это за странный тип, который постоянно что-то бубнит себе под нос, как старый дед?» «Смешно», – фыркнул тот и отвернулся. «И правда смешно», – выдавила улыбку Виктория, нехотя приняв букет. «Ты, как всегда, чрезвычайно находчива». Подруги обнялись. «Теперь дело за малым, Марк!» — ухмыльнулась Жасмин. «Успевай!» «Всё, всё, всё!» — подталкивала его Виктория к ступенькам. «Спасибо всем! Спасибо, Жасмин!» «Аплодисменты, дамы и господа! Аплодисменты! А теперь настало время караоке!» «Полагаю, ты хочешь забежать!» — шепнул Марк, сжимая ее руку. «Ты чертовски прав!» — краснела Виктория, выдавливая улыбку. «У меня есть идея. Только нам придётся снова позаимствовать автомобиль Дениса». «Уверена, он не будет против». «Я тоже так думаю». «Тогда побежали?» Подхватив платье, чтобы ненароком не споткнуться, Виктория поспешила за ним, продолжая держать ей в прям тяжёлый букет. Когда они почти приблизились к навесу, Марк впереди неожиданно упал на землю, проклиная все, на чем стоял свет. «Ты ушибся?» Едва сдерживала смех Виктория. «Ничего не болит?» «Тебе смешно», — сочурился он. «Нет, что то Чуть не подавилась она. «Как это вышло?» «Я споткнулся о какую-то коробку». «Боже, Марк!» Не сдержалась Виктория и начала громко смеяться. «Я тебе серьезно говорю, я споткнулся о коробку». «И где же она?» «Вот». Указал он пальцем на красную коробочку. Веселье плавно сошло на нет. Виктория несколько раз моргнула. «Что это?» Подняла она коробочку. «Кажется, я ободрал колено». «Что ж, потрясающе!» Наклонился Марк, чтобы посмотреть на рану. Виктория открыла коробку и тихонько ахнула от вида утонченного кольца с бледно-желтым камнем в форме сердца. Когда она взглянула на Марка, тот уже стал на колено и широко улыбнулся. Марк? Да, Виктория? Что это? Ну, огляделся он, тут такое дело. Видишь ли, я хочу на тебе жениться. Да и все предпосылки к этому уже имеются. Чего? часто заморгала она. «Вилла по соседству с этой теперь наша?» «Ну да. Мы ведь уже несколько месяцев там живем. Нервно усмехнулась она. «А что в твоих руках?» «Букет». «Чей?» «Жасмин». «А она сегодня кто?» «Невеста». «Надо же, ты поймала букет невесты!» Засмеялся Марк. «Ладно, шутки в сторону. Виктория, ты выйдешь за меня». «О боже, у меня разболелась голова». «Так выйдешь ли нет?» «Надо освежиться». Фу, многообещающий ответ». «Да, Марк!» воскликнула она, не сводя с его смеющихся глаз пораженный взгляд. «Да, я выйду за тебя, выйду, но не потому, что в моих руках этот букет. Он не обязывает ни к чему, ни тебя, ни меня. Я просто люблю тебя, Марк». Вынув кольцо, Марк надел его на тоненький безымянный пальчик, поцеловал его и с улыбкой тихонько напел. «А если это любовь?» «Чего печалишься ты?» раздался громкий голос Джасмин. Виктория резко обернулась, увидев подругу с микрофоном в руках. А «Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы». Спели Марк, Жасмин и Денис. «О боже!» – засмеялась Виктория. «Какой то индийский фильм». «Я убью тебя», – сказала она одними губами Жасмин. «Однажды и ты мне ничего не сказала», – подмигнула та с улыбкой. «Даже не намекнула. Теперь вот и моя очередь настала». «Заговорщики». усмехнулась Виктория, прижавшись к Марку. «Стоп!» – приказала Жасмин, и тихая песня моментально остановилась. Знакомые лица постепенно появлялись на переднем дворе, приводя Викторию в состояние алого смущения. «Мы уже знаем, что это любовь. Диджей, давай мою любимую. Ведь какой индийский фильм без танцев?» «Я сейчас упаду в обморок, Марк!» – прошептала Виктория, вцепившись в его руку. «Не волнуйся, я тебя поймаю!» – улыбнулся он и закружил ее в танце. «Танцуй, как будто рядом океан, а утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех». Гости торжественного вечера танцевали на переднем дворе под красивую песню о любви, и даже песклявое подвывание невесты и жениха в микрофон не могло испортить этот радостный для многих момент.